Глава пятая. Дождь и шопом. Я ехал в авангарде вместе с людьми, возглавляемыми Джер и половина отряда Атритасов, от Серх с самой Вайрс в качестве командира. Замаскированные храмовники были нашей разведкой. В центре нашего каравана двигались все светлые эльдары. Ситы со своей свитой, и Эйрин во главе своего сводного отряда. Арьергардом наших войск стала оставшаяся половина отряда солдат-серх. Поначалу, когда мы двигались по лесной дороге, все было отлично. Проблемы начались тогда, когда мы достигли выжженной нашей битвой, с архимагистром и его отрядом пустоши. Верхний слой почвы был прокален и даже оплавлен. Все было ладно, но на этой поверхности встречались ямы, каверны, воронки, а учитывая слой почти воздушного серого пепла, присыпавшего все это словно снегом. В общем, повозки, когда они проваливались... Приходилось часто выталкивать даже магически. В конце концов, это всем надоело, и мы просто стали чистить поверхность порядком поврежденной дороги от золы и праха с заклинаниями. Это не была такая уж панацея, но, по крайней мере, неожиданностей больше не было. Место непосредственной битвы с архимагистром пришлось объезжать по большой дуге относительно ровной земли. Уж очень та зона была сильно обезображена огромными воронками и настоящим холмом обожженной земли, оставшейся от голема. Дальше пошло легче, и совсем скоро мы выбрались на опаленный тракт. Тут нас подстерегала неприятная неожиданность. Какой-то обычный торговый караван был захвачен огненным штормом прямо на дороге. То, что мое заклинание было уже порядком ослабевшее, на его судьбу практически не повлияло. Жуткое зрелище. Обугленные тягловые быки полусгоревший десяток повозок и мертвые, опаленные бешеным порывом яростного пламени, тела людей. Порыв стихии, очевидно, был все еще настолько сильным, что некоторые фургоны были перевернуты, а сгоревший товар и скарб был растянут на многие метры в противоположную сторону от удара. Смерть некоторых была довольно мучительна. Кто-то полз, кто-то пытался забиться в щели между повозками, но спасения не было нигде. У огненного шторма есть очень неприятная особенность. Его порыв, ослабевая, как бы растягивается в толщину. Выдержать секунд тридцать-сорок в сплошном потоке огненной стихии, похоже, не смог никто. Нет, мне было не совсем уж все равно, но, положа руку на сердце, чьи жизни мне ближе, меня и моих солдат или случайных гражданских? Некоторые из гвардейцев Джер все же попытались поискать выживших, но безуспешно. Если кто и пережил удар, то за прошедшие сутки умер от ожогов. Останавливаться надолго мы не стали и продолжили двигаться. Увиденное сильно впечатлило Джер, и она связалась со своим начальством, сообщая о происшествии. Честно говоря, подумав, я начал сомневаться, что это были случайные торговцы. Из-за близости к эшерскому лесу данный тракт, Был не то чтобы заброшен, но караваны тут двигались очень редко, предпочитая сделать большой крюк, чем нанимать большую охрану. Как доказательство этой теории я увидел одно из тел, одетое в опаленную одежду цветов Таун-Ри. Разложив свою адамантовую косу, я перевернул тело и понял, что был прав. Еще через 10 минут нашего неторопливого движения мы выбрались за пределы пепелища. Быстро темнело, и светлые эльдары установили на телегах магические светильники. Контраст между светом и тьмой был достаточно неприятен, чтобы и Ситес и Эйринг, со своими солдатами покинули освещенную область. Что касается нас, произошло полное разделение на людей, которые притормозили, приблизились к головной телеге, и темных Эльдар со мной во главе, ушедших в еще больший отрыв. Практически без происшествий мы двигались всю ночь. Когда-то... «Давно этот путь был очень оживленным. За этот факт говорили встречающиеся через два 3 километра круглые полянки, на которых должны были останавливаться на ночь караваны. Сейчас они сильно заросли, и было видно, что на них не заезжали уже долгое время. Двигались мы довольно быстро». И лишь под утро выехали на дорогу, идущую к Ралтену. А вот здесь отличия были видны сразу. На следующей же стоянке разведка обнаружила торговый караван. Короткая команда «Готовность» и рядом со мной появилась высшая жрица из отряда «Иситес». На древке тонкого копья развивалась на всю длину знамя «Иситер». Разведка, будучи незамеченной, пролетела мимо стоянки дальше, а вот авангарду предстояло обозначить свое присутствие и морально подготовить охрану торговцев к проходу нашего каравана. Я со знаменосцем приблизились к полянке, ярко освещенной кострами, и мягко вступили в зону оранжевого света. Караван был довольно небольшим, всего семь телег и два костра. Возле каждого сидело по паре часовых. Как ни удивительно, но в этот утренний час они не дремали, хоть и не сразу заметили нас. Тем не менее, они поначалу не поверили, что мы настоящие. Двое усиленно терли глаза, а один щипал себя за руку знаменосец минуту помахала нашим знаменем перед ними и мы отправились дальше эта процедура повторялась на каждой занятой стоянке мимо которой мы проезжали как объяснила мне высшая жрица демонстрируя знамя мы как бы говорим все что вы видите не вашего ума дела не лезьте И вас не тронут. Вот и рассвет. Светило стало медленно выкатываться над горизонтом, Освещая степные пейзажи. Меня белый свет раздражал неимоверно. Хотелось убивать и разрушать. Время от времени я ловил себя на том, Что ожесточенно скреплю зубами. Похоже, свет был ни одному мне неприятен, да и хисны стали показывать признаки усталости. В связи со всем этим был объявлен большой привал. На одной из стоянок выкатили телеги и вокруг организовали полноценный лагерь с большим магическим куполом. На отдых нам дали лишь два часа. Напоив и накормив мисса, Я быстро обслужил его и вложил спать. Лично я практически не устал. Двигались мы довольно медленно по ровной дороге. Я был не один такой, лишь разведка замоталась в черные плащи и дремали возле своих пантер. Все остальные негромко разговаривали со своими командирами, чистили оружие, разминались. Освободившееся время я решил потратить на медитацию и, усевшись по-турецки на землю между лап миса, погрузился в свой магический дар. Из глубин моего магического потенциала меня вырвал чей-то знакомый голос. Простите меня. Я открыл глаза и поднял взгляд на Джерде Таунрик. Чего хоть ей от меня нужно? Могиня неуверенно переминалась с ноги на ногу и под испытывающим взглядом стоящего рядом с ней вампира. Я бы попытался улыбнуться, но мое лицо было сковано алой маской. Я вас внимательно слушаю. У меня просьба. Вздохнув, я откинулся назад, опершись спиной о мягкий живот пантеры. «Говорите!» Она собралась с духом и выпалила. «Прошу вас проявить милосердие к незамешанным в преступлениях членам рода Таунри. Хотя бы не убивайте детей!» Я поджал губы и немного помолчал, заговорил. «Вы должны осознавать!» что Ларс де Таунри уже довольно долгое время мертв. Но он, как гангрена, начал тянуть за собой в могилу все свое окружение, включая обычных солдат. Я думаю, большинство из них прекрасно знают, на что подрядились. Но даже если каким-то чудом не знали напрямую, то догадывались, Никто не мешал им дезертировать, бежать или хоть бы как-то сообщить сведения о готовящемся к государственном перевороте и массовом жертвоприношении светлых эльдаров. Из всего этого следует простой вывод. Скоро на спинах членов рода Таунри будет нарисована мишень, А на шею будет повешен ценник с двумя, а то и тремя нулями в золоте. Здесь я мало что могу сделать. Вы же не считали всерьез, что я буду отговаривать Ирмель Рисе от объявления дикой охоты? Кстати, я бы на вашем месте думал о том, как членом вашей ветви Таун Риу не попасть под общую раздачу. Что же касаемо детей, я почти скорбно склонил голову и продолжил. Безвинные жертвы есть всегда. Их может спасти лишь одно. За них вряд ли будет объявлена большая награда. И вы можете параллельно предложить большую цену. Но не за их смерти а за их жизни. Я думаю, это будет реально. Пообщайтесь на эту тему с Эрмиэль, хоть она и импульсивная, но отходчивая, как и вся светлая. У вас должно получиться договориться с ней так, чтобы за головы детей цена была бы смехотворной, а вы назначите за них живых уже приемлемо высокую награду. К тому же я слышал, Вайрс Серх является вашей учительницей. Вероятность того, что она или ее дом займется непосредственным устранением мятежников, довольно велика, хоть она на данный момент и не желает участвовать в этом деле. И вместе с тем я осознаю, что потеря стольких сильных магов, может нанести более чем серьезный урон обороноспособности Каршлана, в частности и королевств вообще, что было бы нежелательно к свете грядущей. Я вовремя себя оборвал, и слова «войны с империей» так и не прозвучали. Однако Джарь явно сделала стойку на мою оговорку и спросила, Грядущий? Пришлось вроде бы рассеянно поболтать в воздухе правой рукой, подбирая подходящее слово, и закончить. Конфронтацией? Да. Так вот, я могу выделить лично вам под эти нужды большой беспроцентный денежный заем или даже дар. Она явно растерялась и спросила, «А вам-то это зачем?» Я вздохнул и стал разъяснять. «В данный момент я пытаюсь смягчить политику великих домов и храмов в отношении других рас. Определенные, хотя и очень скромные успехи у меня есть» дело это конечно, не скорое, но общество темных эльдаров не настолько закостенело, как у светлых. Одним из факторов этого можно назвать большую текучку кадров. И хотя у нас местами наблюдается определенная деградация в обусловленных областях, мы продолжаем намного-намного опережать всех своих соседей. Так вот через сотню другую лет наше общество вполне успеет подготовиться к большой открытости со своими соседями. И к этому времени дети Таунри уже будут взрослыми магами, опорой соседнего королевства. При условии, если они не забудут, кто приложил к их спасению руку, полноценный диалог между нами и людьми Наладить будет намного легче. Джерна хмурилась и спросила. А сейчас тогда что? Ну, если вы можете назвать торговлю и редкие визиты на поверхность матриархов из третьего десятка диалогом, скажи мне, когда в последний раз матриарх Великого дома была на поверхности? Не знаю, а очень давно. Никогда. И это при наших возможностях и раньше работавших порталах. Ни один из великих матриархов пяти домов ни разу не был на поверхности почти за 30 тысяч лет. Джер удивилась. Но как же так? Атар же бывали? А войны Эльдаров, я чуть помотал головой, отрицая, некоторые из атаров бывали, а вот официальных визитов матриархов никогда не было. Одна из основных причин неприятный нам белый свет ахедшут и как раз установка внешней политики на некое отождествление других раз с грязью. Недостойные внимания великих. Значит, вы хотите изменить амплуа темных эльдаров, Как жестоких убийц? К сожалению, что есть, того не отнимешь, Но добавить немного светлых красок В наш демонический образ не помешало бы. Собственно говоря, прибытие Иситос в Сетар, помощь светлым льдарам, все это уже заметно подкрасит наш образ в сознании как простых людей, так и знатий. А если мне удастся еще и благородно приложить руку к спасению незапятнанного кровью молодого поколения Таунри, так будет вообще хорошо. Лицо Джер немного прояснилось, и она сказала, «Я поняла и буду рада любой вашей помощи в моем деле». Неожиданно она низко мне поклонилась и, выпрямившись, ушла к своим людям. Да уж, впечатление я произвел. Многое из того, что я сказал, было правдой. Цивилизация темных действительно чересчур свернулась, замкнувшись, как змей уроборос, на поедание своего хвоста. Хватит ли у меня власти, если не разорвать кольцо, то сделать его намного больше, включив в оборот новые сегменты? Не знаю. Не знаю. Я прижмурил глаза и посмотрел на поднимающееся над деревьями белое светило. Через защитный купол и маску оно было совсем не таким уж и безжалостным. Может, стоит немного вздремнуть? Неизвестно, что будет дальше. Откинувшись на своем кресле, Аккеш задумчиво смотрела перед собой. На ее столе лежал лист бумаги, списанный мелким почерком. Это была четкая характеристика на довольно редкое существо, даже по меркам Альверистаса «нак из касты Эксесс». Их было сложно встретить даже в их столице зеар -Шар. А уж поговорить! но а данный индивидуум был особенным даже среди представителей своей касты. Он был наследником престола в изгнании. Падший принц Хеш-Херс. всегда думала что ее уже почти ничем не испугать в этой жизни. Клинок? Ха! Чтобы испугать ее, ему еще расти, и расти. Боги? Возможно. А если в ярости демоны? Они вызывали у нее скорее отвращение. Другие матриархи, Эльвеарон, Верховные Ариры, три раза ха! Но этот наг вызвал у нее легкую внутреннюю дрожь, и Акиш пока не знала, что это страх или предвкушение. Давно забытые чувства. Акиш снова вчиталась в строки доклада. Ошеломляющие физические показатели, силен, быстро, вынослив, да чей и маг. Пять раз тяжелее любого эльдара, в два раза быстрее, четыре руки и психическое воздействие, немного похожее на способности иллетидов, но из другого раздела: шекхустишар шар или кровавая ярость. Существа, попавшие, Под ее воздействие бросается на использовавшего его Нага, абсолютно забывая о самосохранении и оружии. Интересно, на нее шестисот-летний Атар, для которой и древнего элите было мало, она подействует? Кошмар из глубин. На счастье всех раз Хейриша, Экссс рождались очень редко, но не обязательно от союза между представителями этой касты. Кстати, наги были живородящими и теплокровными существами, а некоторые их представители красивые и изящные даже по эльдарским меркам. Богиня у них была, естественно, своя, мать змея таш тоже одна из богинь тьмы. Отношения между ней и Элос были довольно натянутыми. Кроме нее богов у нагов больше не было. Вообще. Одна из легенд говорила, что таш пожрала всех конкурентов. Акеш еще раз прочитала последние две строчки, написанные совсем другой рукой, и нахмурилась. Буквы гласили, что причиной изгнания была попытка убийства царя нагов, своего отца. Но агент в этом сильно сомневался и указывал на одного из придворных. Неужели Хеатрас отметился и там. кольцо сжимается. принц был единственным эксцесс кроме своего отца в правящей династии его просто не посмели казнить, а всего лишь изгнали, позволив взять с собой пару слуг. год назад хешхерс прибыл в альберистас и нанялся В один из дочерних домов хитан Криттеш. Поучаствовав в поле сражений, побывав в Адской вселенной, он отлично себя зарекомендовал и теперь попал в поле зрения самой Акиши. Скрипнув зубами, матриарх подняла свой взгляд на личную охрану и спросила Все приготовились? И только дождавшись подтверждающего знака от каждой жрицы, скомандовала: "Пускайте". Старшая дочь Серин дотронулась до своей серги связи. Пару секунд ничего не происходило, потом отюровая арка портала замерцала и создала светящуюся плоскость перехода. Практически сразу сквозь нее Фактически ворвалось тяжелое тело Нага. Аристократы Эксцесс отличались от слуг воинов Шексас намного сильнее, чем от Тары, от Орин и от Ритасов у Темных Эльдаров. Более крупные, мощные, обладающие дополнительной парой рук и всегда магически одаренные, они постоянно занимали высокое положение в обществе нагов. Говорим эксцесс, а подразумеваем элитных воинов, полководцев и правителей. Они были таким же знаменем своего народа, как атары у темных эльдаров. Двигаясь быстро, наги из-за своей физиологии Всегда чуть пригибались вперед, но когда они замедлялись, то могли выпрямиться. Из-за этого Хеш был не так впечатляющий во время движения, но, достигнув стола матриарха, он остановился и поднялся вверх, позволяя Акише рассмотреть его во всей мощи и красе. Внешние наги были похожи на жутковатую смесь эльдара и змея. Четырехрукое, почти обычное, туловище ниже поясницы полностью переходило в толстый змейный хвост. Причем, если выше поясницы чешуи на теле не было вообще, то змеиная часть тела Была покрыта ее сплошным черным слоем. Вообще верхняя часть тела практически не имела ничего общего со змеями. Гладкая, даже на вид нежная кожа белого цвета, две пары рук, росшие чуть ли не из одного сустава, обычная голова с широким ртом и тонкими бледными губами, Черные, жесткие, непослушные волосы, собранные в тугой хвост до середины спины, и лишь абсолютно черные глаза с золотой вертикальной змеиной радужкой. Принца нельзя было назвать мускулистым, и внешне он производил впечатление не очень сильного существа. Но Акиш не заблуждалась на его счет. В аду он в одиночку зарубил больше сотни собакоголовых и с легкостью остановил атаку группы адских демонов-рыцарей, вооруженных двусторонними секирами. Хеш был практически обнажен, но это отнюдь не портила его вида. Основные половые органы у нагов были хорошо защищены в кармане под чешуей, поэтому представители этого народа в быту обходились без одежды и лишь на войне или официальных приемах надевали нечто вроде полуритуальных доспехов. Оттого на принце были лишь пустующие ножны от оружия, и немногие драгоценности в виде массивных золотых браслетов на наручей на руках, а также чего-то вроде сегментного золотого пояса. Принц подтянул хвост и, собрав его в кольцо, можно сказать, уселся прямо перед матриархом. Чуть склонив голову, он произнес немного шипящим голосом на языке смерти. Приветствую великую Акешхита. Слухи о вашей красоте оправдались полностью. И я рад, что мне представилась возможность лицезреть вас. Матриарх довольно улыбнулась, показывая, что комплимент принят. И ответила, «Я тоже испытываю удовольствие от того, что вижу представителя касты Эксэс. Вы нечастые гости в Многое, что о вас говорят, предстает легендарным светом на фоне мрака. Мимика принца была вполне обычной, и когда на лице принца скользнула печальная тень, Аккеш поставила себе мысленно галочку. «Я думаю, вам известна моя история. Но вы же меня вызвали не для ее обсуждения!» Аккеша явно дыхнула раздражением. «О, не только! У меня есть одно задание». Поручить его кому-то из своих я не могу, а вот кому-то чужому ты хеш-идеальная кандидатура. По итогам его выполнения можешь рассчитывать не только на мою всестороннюю поддержку в своем вопросе, но и поддержку всего Альверистаса». Принц поднял удивленно брови. «Я внемлю вашим словам!» «Ты же знаешь, кто такой Клинок?» Матриарх дождалась, пока принц кивнет, и только потом продолжила. «Он отправился на поверхность для того, чтобы убить своего отца-предателя!» Кеш чуть вздрогнул. И как-то дернулся, но Акиш решила не обращать на это внимания и продолжила говорить. Естественно, это не единственная его цель. Также он попытается набраться знаний в Академии и навести дипломатические мосты между Альберистасом и королевствами. «Не буду от тебя скрывать». Между мной и Клинком заключен союз на определенных условиях. Но ты же видел Ашараса Атеситер и должен понимать, что он силен, импульсивен и практически не ограничивает себя ни в чем. Так вот, твоей задачей будет его прикрытие. Ты отправишься на поверхность и поступишь в академию. О деньгах можешь не беспокоиться. акиш надолго замолчала, прикрыв глаза, взвешивая последние за и против. Когда принц уже начал терять терпение, матриарх Хитон медленно открыла глаза и произнесла ровным голосом «Но «Ну, если клинок будет «Ранен, и ты поймешь, что сможешь его убить, сделай это!» Хеш Херс неожиданно очень широко улыбнулся, продемонстрировав ослепительно белые, чуть заостренные зубы и произнес «Я выполню все!» Проклятие! Я снова погрузился во тьму. Сила стонала и ревела. Казалось, одновременно воет тысяча голосов на разный лад, пытаясь что-то мне рассказать, предостеречь, поблагодарить, проклясть. Но смысл слов полностью терялся. Тьма омывала мое тело и сознание, подобно горячему ветру. Это было незабываемо прекрасно. Блаженство! Но неожиданно это все закончилось. Я открыл глаза и увидел висящий в небе диск светила. Сдвинулась она совсем ненамного. Спустя секунду раздался тонкий свист подъема. Легко поднявшись с живота своей пантеры, я громко произнес «Мисс, поднимайся!» «Я знаю, ты не спишь!» Он поднял голову и громко зевнул. Подтягиваясь, моя пантера укоризненно косила на меня взглядом. Достав тщательно упакованный провиант, я дал поесть и попить миссу и быстро перекусил сам. После чего достал баночку с глазной мазью и, удерживая морду своей кошки левой рукой правой, аккуратно нанес расслабляющую мазь прямо на глаза. Завершив процедуру, наложил на каждый глаз слабое заклинание лечения. Двигаться мы будем днем, и лучше побеспокоиться о зрении мисса заранее, чем потом накладывать излечение или вообще исцеление. Когда я закончил, разведки уже не было с нами, а отряд авангарда во главе со знаменосцем и Вайрс дожидался лишь меня. Когда я заскочил на свою хисну, мы тут же рванули вперед по дороге, даже не думая дожидаться джер с ее отрядом. Стоило нам выскочить из-под купола лагеря, как мы оказались под полуденными лучами беспощадного. Из-за того, что свет был белым, Воспринимаемая моими глазами контрастность между светотенью была абсолютной. То есть я видел мир в бело-черных тонах, без какого-либо намека на серый цвет или тем более палитру других цветов. Белое небо, белый свет, белая земля, белая дорога и черные тени от каждого листика. Все это вызывало настолько сильное раздражение, что когда мы пронеслись мимо какого-то медленно плетущегося каравана, мне жутко хотелось содрать со всего живого шкуры, дабы разбавить световую гамму хоть красным цветом крови. И лишь знание, что алый цвет я все равно увижу как черный, удержало меня от резней. Через час движения я уже был не просто на взводе, а в лихорадочном состоянии выпущенной самонаводящейся ракеты, рыскающей по полю боя в поиске хоть какой-то цели. Мой взгляд все чаще соскальзывал с деревьев и дороги на мелькающие фигуры солдат нашего авангарда. И в тот момент, когда я уже начал, Обсасывать в мыслях, как бы сподручнее и кровавее зарубить скачущего впереди меня солдата, в мой разум ворвалось тревожное сообщение от разведки. Впереди отряд солдат Таунри. Контакт с авангардом через две минуты. Пожалуй, даже мои мысли дрожат от предвкушения. Количество — 50 солдат и 5 магов. Один из них явно магистр. Мы остановились. Я сумел достаточно упорядочить мысли, чтобы отдать два приказа. На большее меня не хватило. Я займусь ими сам. Вы организуйте оцепление и не дайте кому-нибудь сбежать. Организуйте ритуал обрыва связи. Жалкий магистр во главе еще меньших рыбешек. Даже не буду напрямую предварительно атаковать магией. Я спрыгнул с мисса и, отстегнув большую часть оружия, скинул куртку, сапоги и за оружие взял лишь в левую руку косу, а в правую — сложенную плеть. Ступив босиком на сухую и горячую дорогу, я быстро пошел навстречу вражескому отряду. На мгновение нырнув в свой дар, я вывернул его наизнанку, напитав манной свои тер. Энергоотростки тут же стали материальными, а пламя окутало мое тело. Восприятие времени стало растягиваться. Бешенство стало меня захлестывать. Я понял, что с трудом практически откусываю воздух, резко заболела левая рука, что еще больше раскачало мое восприятие реальности. Дорога шла прямо около полутора километров, а потом чуть изгибалась, скрывая от меня приближающийся отряд всадников. Но мне их не нужно было видеть. Я их начал чувствовать, и мне надоело ждать. Я возник на высоте двух метров над дорогой прямо перед первым всадником их основного отряда. Мгновение я смотрел в его начавшие расширяться от ужаса глаза, а потом крутнулся вокруг своей оси, распуская спиральную плеть. Словно дисковая пила, она начисто срезала головы взмыленным лошадям и расстекла в области поясницы их всадников, абсолютно не обращая внимания на керасы или кольчуги. Скорость движения отряда была настолько высока, что в образовавшуюся мясорубку, не успев даже хоть как-то среагировать, влетело больше десятка всадников а за мной образовалась настоящая свалка из еще дрыгающихся тел лошадей и людей. А дальше наездники стали реагировать скорее инстинктивно, уводя своих скакунов в стороны, но шансы избежать смерти у них были призрачные. Я стал отстреливать сегменты моей плети, убойность у них была настолько большая, что солдат, которых сегменты попадали, вырывало из седел. Маги во главе с магистром в голубом плаще среагировали на угрозу в принципе правильно, сумели остановиться и создали прекрасно отработанную коллективную защиту, пятиметровую квадратную водяную стену. Вот только... Против меня это все было бесполезно. Мгновение, и я возникаю просто среди них. Слепые удары, и они валятся с лошадей сломанными куклами. Я бил не прицельно, но от души. Водяная стена рассыпается мелкими брызгами, Оставшиеся солдаты тоже останавливаются и пытаются взвести арбалеты, но это скорее жест отчаяния. В их глазах плещется страх и понимание своего бессилия перед неизвестной угрозой, которая за пару секунд перебила полотряда и всех магов. Своими тертами. Я охватываю протестующих ржущих лошадей и со всей своей магической мощи живыми снарядами швыряю в противника. Полутонные туши, кувыркаясь в воздухе, сбивают всадников и их скакунов. Спасения на дороге нет, лишь паре солдат удается в последний момент спрыгнуть, свалиться с лошадей на обочину. Еще раз мерцание, и я возникаю дальше над дорогой. Резкий рассекающий удар разрубает пытающегося вытащить из ножен меч солдата наискосок. Два человека встают из-за жалобно ржущей лошади и поднимают уже взведенные арбалеты. Мерцание! И я возникаю у них за спинами И наношу удар косой с разворота На максимальной скорости. Утратившие целостность тела Валятся вперед. Бегущих в лесу солдат сбивает с ног Наши всадники и хисны С низким раздраженным рыком Начинает рвать их на куски. Из заросли, осторожно Показывается вайрс. Внезапно из куста выпрыгивает на меня человек с двумя изогнутыми короткими мечами. Лишь благодаря невероятному восприятию времени мне удается уклониться, использовав еще раз мерцание, и перехватить его своими тер. Размахнувшись, я силой впечатываю солдата в дорогу. Во все стороны брыжит кровь. «Вайерс! Проконтролируйте раненых! Никто не ушел!» Она отрицательно мотает головой, и на дороге появляются другие всадники. Я выпускаю свои крылья и собираю плеть обратно в форму трости. «Черт побери! Нужно выковырять сегменты!» «Расстрелял же я больше десяти штук!» Арг! Как меня это все бесит! Посмотрев на свои руки, сжимающие рукояти оружие, я увидел, как по раскаленной коже медленно бегут трещины, и сквозь них видно ярко-желтую пышущую огнем плоть. Левая рука отличалась от правой не только намного более темным цветом кожи, но и тоном практически черной плоти. Времени мало. Нужно переходить в изначальную форму, пока не поздно. Неожиданно в моем разуме родилась идея, и, повинуясь наитию, я создал и обратил на свое тело заклинание исцеление. Эффект не заставил себя ждать. Мое тело полностью восстановилось. Исчезли все трещины, и процесс выгорания начался с самого начала. Я улыбнулся. Выход найден. Нужна задачить артефакторов шестого храма созданием мощного Лечебного артефакта, который будет нивелировать эффект перехода моей сущности в полностью энергетическую, постоянно излечивая мою плоть без моего прямого вмешательства. Ведь в бою может просто не хватить как внимания, так и времени на создание лечебных заклинаний, а ведь еще может не хватить маны жизни. Но думаю. Это решаемые проблемы. Он, архидемоны, вживляет в свои тела накопители, а людские маги их вставляют в свои посохи. Губы под маской сами растянулись в улыбке, и я, вися над полем моей битвы, тихо засмеялся. В этот момент из-за поворота выскочила Джер во главе своего отряда. Люди резко затормозили перед мясорубкой, что я устроил. Втянув пламя обратно в себя, я мягко опустился на дорогу, залитую алой кровью. Она зашипела под моими босыми ногами. Сбоку на дорогу выскочила Эйрин верхом на своей пантере, Обеспокоенно окинув меня и поле битвы взором она ловко соскочила с кошки и ударом меча хрихао пригвоздила к земле лежащего солдата тот вскрикнул и открыв глаза пару раз дернулся и затих эрин в тех телах что лежат по обе стороны от дороги Позастревали адамантовые сегменты моей плети. Помоги их выковырять. И пошли кого-нибудь за моими вещами. Да, аж раз. Она коснулась Сергея связи. — А что, ритуал не работает? — Его просто не успели создать. Вы уже здесь все завершили. Княгиня, осторожно переступая через трупы, направилась ко мне, но, не доходя до меня пары шагов, остановилась возле голубого плаща магистра и произнесла. А он все еще жив. Ха! Чувствуется работа серьезного целительного артефакта. Добить? Я громко протянул: "Нет!" Он пожалеет, что не умер сейчас. Вызови шахшки и реуша. У нас есть террастовый ошейник. Она кивнула, не отрывая от лежащего тела настороженный взгляд и ответила: "У меня два". Левой рукой Эйрин раскрыла узкий кармашек сбоку своей куртки и вынула из него узкую полоску изящной металлической ткани с гербом и не Немедли, застегивай! — нетерпеливо произнес я. Она быстро наклонилась и сдернула капюшон плаща магистра. Маг оказался на вид молодым черноволосым парнем, с жесткими и по утонченными чертами лица. Примесь нашей крови? Княгиня отложила в сторону меч и схватила его за волосы, подняв его голову над землей. Быстро просунув полоску под головой, она соединила пальцами края ткани. Они на моих глазах Поялись воедино, замкнув ошейник. Вот и все. Он не сможет создать и огни шара. Сразу после этого я отпустил на магистра исцеления и спросил Эйрин. Я давно хотел спросить, а почему из тераста не делают оружие? Сам по себе он слишком пластичный, а в сплавах неэффективен. Я слышала лишь светлые применять его в наконечниках для стрел, при этом использовать его как рубашку для других материалов. Адамант, митрил, сталь и даже особое железное дерево. Подобное произведение искусства называется Смерть мага. Это их аналог нашего храта. Эйрин схватила магистра за шиворот и развернулась, глядя на меня. Что будем дальше с ним делать? Слезы счастья? И допрашивать магистра придется мне или Иситос. У нас нет времени его ломать. Тут до Ралтона осталось два часа дороги. И идем мы в неизвестность. Тогда из леса появились личи верховных хисных. Я бросил на них взгляд и произнес. Кто у нас из богов специализируется на взламывании мозгов? И Хаялим? Иота мы и призовем. Но сейчас же день. Поставим небольшой. Купол из тьмы, как во время лагеря, только плотнее. Эйрин ругнулась и заговорила. Мы эдак скоро нарушим все постулаты и незыблемые правила. Элос ненавидит поверхность. И что? Уже была здесь? И Хаялин ненавидит яркий свет вообще, и местное солнце в особенности. И тоже побывает, что дальше. Вызовешь Ихиттеса и скажешь «Привет, Ихиттес, как жизнь!» А крест подергаешь. Знаешь что? Идеи, конечно, очень интересные, но лучше не богохульствую в моем присутствии. А то я сейчас неадекватен и могу их сдуру воплотить. О да, будь нежен. Я на секунду закатил в глаза и посмотрел на личий. Подготовьте недалеко площадку. Жертвы нам не будут нужны, обойдемся лишь маной. Мне показалось... Или прежде, чем хисны унесли своих молчаливых всадников, Шаяшхи осуждающе посмотрел на княгиню. Эйрин снова выругалась, а я съехидничал. — У тебя что, мандраж? — Дело не в этом. Я видела за последнее время богов больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Так радуйся, будет, что вспомнить и рассказать. И Хаялин во гневе. Это совсем не то воспоминание, которое мне хочется иметь, а уж тем более не то, о котором я буду кому-то вещать. От разговора нас отвлекло сообщение разведки. — Со стороны Ралтона приближается торговый караван, при условии, что он будет двигаться с той же скоростью. — Вы увидите его минут через двадцать. Также по дороге идут два пеших путника. Они будут через час. — Какой же оживленный тракт! — А когда здесь будут наши? — спрашиваю я княгиню. — Минут через десять. В следующую секунду магистр почти вывернулся и попытался сделать подсечку Эйрин, вот только она была к этому явно готова. Даже не подпрыгнув, а поджав ноги, она зависла на мгновение в воздухе и, подождав, пока под ней очутятся чужие конечности, распрямилась, обрушив удар на чужой Коленный сустав сверху И сломав магистру ноги. Громко вскрикнув От боли, Магистр тяжело задышал И зашарил у себя За поясом, но княгиня Не дала ему ничего сделать И с видимым удовольствием Сломала ему руки. Глядя ему в глаза, Она произнесла, Улыбнувшись до ушей Своей клыкастой улыбкой. — А ты упорный! — я фыркнул. — Даже крыса, загнанная в угол, будет сражаться до конца. Срежь с одежду, артефакты и проверь на яды или закладки, после чего волоки кличем. — Да, аж раз! Она выпустила из пальцев на правой руке крючкообразные когти И начала срывать ткань с тела магистра, явно получая от процесса удовольствие. Я же, покосившись на Жер и ее отряд, все это время потрясенно сидевший на лошадях перед мясорубкой, произнес, обращаясь к Вайрс. — Чего встала? Добивайте раненых! Мародерствуйте и освобождайте от тел дорогу!